с самодеятельное искусство непрофессиональное художественное творчество виды и жанры которого совпадают с видами и жанрами профессионального искусства часть самодеятельного искусства ориентирована на традиционные фольклорные формы самодеятельное искусство существует как в неорганизованных так и институциализированных формах Кружки, клубы, студии. Другое название художественная самодеятельность. Сарказм от греческого сарказмос, рвущий с мясом. Едкая, сатирическая по направленности ирония, язвительная издевка, облечённая в двусмысленную и насказательную форму, но совершенно явная по существу. частый стилистический прием в юморе и особенно в сатире, саспенс, английский саспенс состояние неопределенности, подвешенности, так сказать, особенности сюжетной интриги, в которой преобладают загадочные, вызывающие беспокойство обстоятельства, своеобразный, так сказать, нерв произведения. позволяющий держать в напряжении читателя или зрителя. Сатира. Латинский сатира или сатура. Смесь, мешанина, всякая всячина. Особый жанр античной литературы. Один из способов проявления комического в искусстве, состоящий в обличительном, часто гневном, уничтожающим о одиозных лиц или явлений, которые представляются автору порочными, неприемлемыми. Изображение объекта сатиры, как правило, гиперболизируется, доводится до резкой деформации, гротеска. Сам термин сатира подчас неверно связывается с именем сатира, сатирос, одного из низших божеств древнегреческой мифологии. Свобода творчества Одно из древнейших, восходящих к античности художественно-эстетических и социальных понятий, содержание которого изменялось и варьировалось на всех этапах исторического развития. В философско-теоретическом плане свобода творчества – отражает и концентрирует сущность ряда важнейших связей, в числе которых взаимоотношения художника с объективной действительностью, обществом, идеологией, его отношение к духовно-эстетическим ценностям, социальной ответственности и т.д. В реальном выражении свобода творчества выступает как Возможность относительно беспрепятственного осуществления профессиональной деятельности художником в достижении его творческих замыслов. Свобода творчества никогда не бывает, не может быть абсолютной. Она ограничивается рядом конкретных обстоятельств различного уровня и характера. Из них можно выделить организационно-экономические совокупность реальных условий, в которых реализуется творчество, в том числе материальное обеспечение, политика идеологические система контроля над производством и или распространением художественных ценностей со стороны властных элит общества, внутрихудожественное господство определенных эстетических нормативов, необходимость следовать канону и тому подобное. Практически борьба за свободу творчества во все времена сводилась к попыткам преодоления или нейтрализации подобного рода ограничительных факторов. В ходе становления и обеспечения свободы творчества конфликты актуализируются и концентрируются обычно в одной из сфер социокультурной детерминации, чаще в идеологической или экономической. Наряду с другими гражданскими свободами и правами, степень свободы творчества служит мерой общественного прогресса и является одной из высших ценностей художественно-творческого процесса. Sequel. От латинского sequuar. Идти за, быть следствием, плюс английское well, источник. Использование чужого текста, обычно это популярные романы, пьесы, фильмы, в качестве отправной точки для создания произведения, которое сюжетно его продолжает, то есть изображает то, что как бы случилось после. Соответственно, «преквел» — латинское «prae» — «впереди», «перед тем как», Описание того, что якобы предшествовало истории, сочиненной другим автором. Семантический, от греческого семантикос, обозначающий, значащий, относящийся к изучению знаков, в том числе художественных, с точки зрения их значения. Семантика – один из разделов семиотики. Семиотика, от греческого семиион, знак, признак. Наука, исследующая свойство знаков и знаковых систем, ее принципы и научный инструментарий используются для изучения произведений искусства и художественного творчества в целом. Рассмотрение явлений художественной культуры под углом зрения семиотики, обусловлена знаковой, и иконической природой художественной информации и специфическими средствами ее передачи – коммуникации. Исследовательское внимание к знаково-структурным особенностям искусства обращалось с середины XVIII века. Концептуальные подходы к проблеме стали складываться на рубеже XIX-XX веков. Современные принципы семиотического подхода, возникшие на основе логики и структурной лингвистики, заняли, хотя и не беспроблемно, заметное место в эстетике и большинстве искусствоведческих наук, расширив возможности анализа художественного творчества как в формальном, так и в содержательном аспектах. Смотрите также Знак художественный, информация художественная, структурализм. Сентиментализм, от французского sentiment, чувство, направление в европейском и американском искусстве второй половины XVIII-начале XIX веков, сложилось на основе эстетики просвещения, то ее ветви, которая... отказываясь от примата рационализма, объявила доминантой человеческой природы чувство, открытое и сердечное отношение между людьми, а путь к нормальной, идеальной личности, к должному, видела в высвобождении естественных чувств и порывов, в раскрытии движений простой и сложной души. от современных ему течений, прежде всего классицизма, сентиментализм отличается подчеркнутой демократичностью, вниманием к малым мира сего, страстным доказательством, что и крестьянки любить умеют, оказал влияние на возникновение таких жанров, как слезная комедия, мещанская драма. В историческом плане, Сентиментализм можно рассматривать как предшественника романтизма, его своеобразную начальную фазу. Сентиментальность. От французского sentiment. Чувство. Художественное качество, передающее и возбуждающее излишнюю чувствительность, слащавую нежность, слезливую растроганность. Этимологически и по существу сентиментальность связана с сентиментализмом, но в той или иной мере может быть присуща произведениям самых разных жанров и направлений, в том числе романтического, реалистического, очень часто псевдореалистического. Сэцессион, немецкая сэзэссион, от латинского «сецессио» – «уход», то же, что и «модерн» – название по объединению немецких и австрийских художников конца XIX века. Символ – греческий «симболон» – условный знак, опознавательная примета. Одна из универсальных категорий эстетики и важнейшая – Коренная особенность искусства. Особый художественный образ-знак, опосредованно выражающий определенную идею. Символ дуалистичен по природе. С одной стороны, он соотносим с художественным образом, образ, взятый в аспекте знаковости. С другой, со знаковой единицей, знак – наделенный многозначностью образа. Это образ, который должен быть понят как то, что он есть, и лишь благодаря этому он берется как то, что он обозначает. Шеллинг. Многозначность и художественная, так сказать, вольность символа отличает его от фиксированной однозначности аллегории. используется практически во всех направлениях и жанрах художественного творчества. Символизм, от греческого символон, символ, условный знак. Философско-эстетические концепции и художественные направления в европейском и русском искусстве рубежа XIX и XX веков наиболее полно отразившее мироощущение и настроение декаданса. Понимая символ как начало, объединяющее реальное и идеальное, символизм стремился прорваться к скрытым реальностям, сблизить эмпирическое земное с мирами иными, с тем глубоко мистическим, что интуитивно постигается душой и духом. противостоя идейно и формально реализму и натурализму, символизм считал себя врагом объективного описания, творчеством, независимым от социальных проблем. художественное эстетическое и философское воззрение символистов весьма эклектично, но практически все они едины в ориентации на чистое искусство. Смотрите, Искусство для искусства. Символизм хотел быть и всегда был только искусством. Брюсов. Хотя его воздействие на умонастроение общества, нравственно-религиозные поиски своего времени, несомненно. Отличительные особенности художественного языка символизма: повышенная экспрессивность, ассоциативность и насказание. выверенная музыкальность слова и изображения, утонченный эстетизм. Символизм использовал множественные находки своих художественных предшественников, прежде всего романтизма и импрессионизма, и в свою очередь оказал заметное влияние на развитие искусства XX века, особенно на такие направления, как экспрессионизм и сюрреализм. Симметрия Греческая симметрия, соразмерность. Фундаментальное свойство действительности зеркально повторять свои формы относительно некоторой прямой, оси или плоскости. Это особенность, много определяющая в упорядоченном, гармоничном расположении элементов, соразмерности и уравновешенности отдельных частей целого. широко используется искусством со времен его возникновения. Само наличие осмысленной, рукотворной симметрии рядом исследователей и считается одним из признаков проявления искусства. Роль симметрии высоко ценилась в теории и художественной практике многих исторических эпох. Однако попытки признать симметрию в качестве основного критерия прекрасного вряд ли можно признать убедительными. Особую роль симметрия играет в искусстве композиции и наиболее ярко проявляется в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусствах, музыке. Следует обращать внимание на произношение термина «ударение» на предпоследнем слоге. Симультанность От латинского симул сразу в одно время совмещение разновременных и разнопространственных образно-художественных элементов героев, событий, мест действия в едином изображении или повествовании симультанность характерна для архаического и примитивного искусства как прием остранения встречается в современном творчестве. Близким термином «симультанизм» в начале XX века обозначали попытки объединить в одном творческом акте язык разных видов искусства. Например, при демонстрации поэтических текстов в светоцветовом сопровождении. Сравните «синестезия», симулякр. от латинского «simulare» – «притворяться». Образ, заведомо несуществующий, лишенной онтологической основы реальности, копия без оригинала. Обычно реалистическая имитация чего-либо. Ради самой имитации, воспроизведение фантомных событий, сцены виртуального мира, псевдомемуары – И тому подобное. Сингулярность. От латинского singularis. Отдельный, единичный. Оригинальность, исключительность, неповторимое своеобразие. Художественная, так называемая штучность произведения или явления искусства. Синергетика. От греческого synergetikos. совместно согласованно действующий научно-исследовательское направление возникшее в 70-х годах 20 -го века и объединившее поиски общих закономерностей в сложных нелинейных системах различного характера и происхождения часть этих закономерностей изучаемых преимущественно в рамках естественных наук физики, химии, биологии, сторонники синергетики адаптируют к социально-гуманитарным областям знания, в том числе к культуре. Последнюю в этом плане можно рассматривать как открытую, динамичную, саморазвивающуюся систему, последовательно проходящую фазы неравновесного, хаотичного состояния и строгого внутреннего упорядочения Слава, зависящую от внешних, организационных воздействий, прокладывающую пути своего формального и творчески-содержательного развития во многом спонтанно, через механизмы аттракторов. Смотрите также системный подход. Синестезия. От греческого синестезис. Со-ощущение. Со-представление. Термин. обозначающий в психологии межчувственную связь. Применительно к искусству, специфическое восприятие, при котором художественные элементы и образность одного вида искусства устойчиво ассоциируются и связываются с образностью другого вида. Чаще межчувственный перенос и ощущение слияния происходит между живописно-изобразительным рядом и музыкой, отсюда блестящий звук, звонкий цвет и так далее. явление синестезии лежит в основе синтеза слухо-зрительных искусств, проявляя себя в программно-тематической музыке, цвето-музыке и другом. синкретизм греческое синкретизмос соединение смесь Смешение, нерасчлененность художественного творчества на первоначальных стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга. Наиболее ранняя разновидность синтеза искусств. Синопсис, греческая синопсис, обозрение, сообщение. Принято международной культурной практике название заявки на создание какого-либо произведения, чаще фильма, пьесы, с кратким изложением его идеи, сюжета, а также способов художественного решения. Синтез искусств. Греческий синтезис, слияние, обобщение. Органичное сочетание художественных средств различных видов искусства при создании цельного произведения или ансамбля с единой системой художественной образности, объединенного общностью замысла, стиля, исполнения. В истории мирового искусства, исключая первобытный синкретизм и некоторые формы фольклорного творчества, Сложились два основных типа синтеза искусств, пластических искусств, в его основе архитектура, сочетаемая со скульптурой, живописью, ландшафтным и декоративно-парковым искусством, и театральный, осуществляемый в процессе актерского исполнения, соединенного с литературным текстом, сценическим оформлением, музыкой, пантомимой, танцем и так далее В 20 веке театральный синтез искусств расширился за счет экранных искусств, прежде всего кино. Некоторые исследователи этот синтез считают самостоятельным типом, третьим из основных. Синтез искусств не следует путать с механическим соединением разных видов творчества в рамках возможного общего исполнения. Скажем, с литературно-музыкальной композицией. В синтетическом сплаве каждая из искусств, сохраняя свою образную специфику, преображает ее в соответствии с новой общей задачей. Литературный сценарий весьма отличен от обычной повести или романа. Кино и театральные эскизы совсем не то же, что станковая живопись и так далее. Синтетические искусства – виды художественного творчества, в которых путем синтеза искусств создается качественно новая художественная целостность. К синтетическим искусствам относятся прежде всего различные виды театрального искусства – драматические, оперные и хореографические спектакли, некоторые эстрадные представления и так далее. Наиболее развитой формой синтетических искусств является кино и телевидение, способное создавать синтетические и художественные образы в сложных пространственно-временных координатах с высокой степенью внешней и внутренней достоверности, что приближает его восприятие к реальному, безусловному. Систематика искусства. От греческого «система». соединение меньшего в большем. Одно из принятых обозначений классификации художественного творчества по его наиболее стабильным специфическим свойствам. В систематике искусства различимы два направления. Первое связано с общностью материально-формальных способов отражения действительности и фиксируется в морфологии искусства. Второе – основано на близости или совпадении содержательно-ценностных критериев творчества и отражается в понятии тип искусства, что соотносит его с типологией. Системный подход. От греческого «система» – целое, состоящее из частей. Направление методологии научно-познавательной и социальной практики основу которого составляет рассмотрение материальных и идеальных объектов в качестве определенных систем. С середины XX века системный подход нашел широкое применение в большинстве технических, точных, биологических, социогуманитарных отраслей знания и дисциплин, в том числе в культурологии, лингвистике, теории и истории искусств. В соответствии с общими принципами, системный подход в сфере художественной культуры ориентирован на вычленение относительно устойчивых систем, объектных, таких как конкретное художественное произведение, или понятийно-аналитических, например, творческий метод, а также выявление внутренних структур, то есть иерархию составляющих элементов и подсистем, характер и направление объединяющих их связей. Среди различных типов и видов систем в социокультурной сфере чаще других выделяют открытые и нелинейные системы. Первые характеризуются способностью к самоорганизации и результативному обмену с другими системами на материальном энергетическом, информационном уровнях. Вторыми считаются системы повышенной сложности, в развитии которых отсутствуют или сведены к минимуму механизмы заданности, жестокой детерминации. Они высоко вариативны в своей эволюции. Несмотря на ряд ограничений, не все понятия художественной сферы одинаково доступны формализации и Такой подход способен дополнять, уточнять или корректировать наблюдения и выводы, получаемые при традиционной, прежде всего, описательной методологии. По своим познавательным установкам, системный подход имеет множество точек соприкосновения со структурализмом, отчасти синергетикой. Скульптура. Латинская скульптура от скульпо. вырезаю, высекаю, а также ваяние, пластика, лепка. Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную трехмерную форму и выполняются из твердых или пластичных материалов. Камень, металл, глина, дерево, гипс и другое. Традиционный мрамор, гранит, бронза. Скульптурные образцы воплощаются обычно в фигурах и группах. Композиция. Особую роль в которых играют проработки силуэта и пластическая моделировка. Различаются. Круглая скульптура. Статуя бюст. Она рассчитана на самостояние и круговой обзор. И рельеф, в котором изображение размещается на плоскости фона. Достаточно плоский рельеф, называемый бар-рельефом, то есть низким, и горельефом, рельефом то есть высоким, если изображение выступает над фоном более чем наполовину своего объема. По художественно-функциональным особенностям, скульптура делится на станковую, обычно небольших размеров, самодостаточную в своем формально-содержательном решении и предназначенную в основном для интерьеров, Монументальную, связанную с градостроительной ситуацией и архитектурной средой, это, как правило, мемориальное произведение, памятники. Монументально-декоративную, включающую все виды скульптурного убранства, архитектурных сооружений и комплексов. Скульптуру малых форм, мелкая пластика, которая во многом смыкается с декоративно-прикладным искусством. Скульптура, тяготеет к символическим образом, портретному, анималистскому жанрам. Смешное – смех. Эмоция, противоположная восхищению. Если последнее связано с радостным эстетическим изумлением, возвышающим воспринимаемый объект, то смешное – изумление весело-критическое, утверждающее превосходство воспринимающего. Смешное, смех, эмоция неожиданная, взрывная. Предвидение или повторы смешной ситуации эстетически неэффективны. Смешное, в основе которого лежит юмор, ведущий, системообразующий элемент комического. Художественные приемы, направленные на выявление смешного, присущи большинству видов искусства, исключая, быть может, архитектуру.